20 февраля полураспад слишком рано для цирка слишком поздно для начала похода к святой земле борис гребенщиков еще один праздник что-то они зачистили на этот раз мой день рождения что тебе подарить спросила она этот подарок за гранью возможного «И скажи, будешь ли ты праздновать, мне нужно решить дела на работе и понять, идти ли вечером на йогу?» «Конечно-конечно, я обязательно скажу. Остается только понять, что именно праздновать». Молодой коллега, узнав, сколько мне исполняется, с присущим ему простодушием и воодушевлением заявил «О, поздравляю, в этом возрасте, говорят, жизнь начинается снова!» «Правду, говорят коллега, истинную правду, потому что продолжаться жизни уже некуда». Видимо, пора снова. Только снова не получается. Живу как обычно. Вот ведь глупость написал. Как обычно – это как. И можно ли жить как необычно? Вообще-то, наверное, можно. Взять и в космос полететь. Или наоборот, океан пересечь. Ну, или в его глубины забуриться. Хотя времена Гагарина, Хейердала и Кусто прошли, чего уж тут необычного. И в любом случае это всего лишь поступок, а вовсе не жизнь. Да и многие великие говорят, свободное от подвига время нередко поколачивали женщин или закладывали за воротник. А я так и не научился ни пить, ни бить. Все, что мне остается, это делать вид, что все в порядке. Бизнес изюжил, usual, как говорят англичане, когда все разваливается на куски. Я, похоже, неплохо справляюсь с ролью бизнеса изюжил. usual. По крайней мере, так мне казалось до сегодняшнего дня. А сегодня коллега Лера, поздоровавшись со мной, как-то очень возбужденно заявила. «Господи, ну и видок у тебя!» Правда, быстро осознала, что сморозила, и тут же исправила ситуацию. «Мы все тут выглядим, как заморенные селедки, но ты как-то особенно ужасно." Не зная, что на это можно ответить, я просто улыбнулся. Но Леру, кажется, такая реакция не удовлетворила. Она проводила меня осуждающим взглядом. Теперь, наверное, она не даст мне взаймы, когда разбогатеет. А в том, что разбогатеет, сомнений нет. Лера два раза в неделю покупает билеты национальной лотереи и еще время от времени играет в евромиллионы. И каждый раз обходит всю контору и обирает желающих на фунтик другой. Формирует трест в целях повышения шансов. И два раза в неделю полконторы потирают руки в предвкушении баснословного барыша и возможности, наконец, уволиться с любимой работы. Я увольняться не собираюсь и миллионов не жду. Я не играю. Не из снобизма и не потому, что жалко фунтика другого. Я на кофе каждый день по 7-8 выбрасываю, а потому что не хочу лишать коллег надежды. Ибо, скооперировавшись со мной, они точно будут обречены пахать до пенсии. Известно ведь, удача, как снаряд, дважды в одну воронку не падает. Мне фортуна уже улыбнулась однажды. Может, конечно, улыбнется и еще разок, что ей стоит. Но 11 лет – это даже не цикл зодиака. Так что рановато еще искушать судьбу. И уже нет смысла. Хочется вернуть то самое, как обычно. Подари мне мою жизнь на день рождения. Отскок. Ее прошлогодняя открытка. Дорогой мой, любимый, с днем рождения, милый мой. Главное, будь всегда здоров, а счастье у нас и так есть. Я тебя очень-очень люблю. Твоя? О том, что я в лотерее не играю, знает даже активистка Лера и обходит меня со своей мощной стороной. А может она не только об этом знает? С чего вдруг этот утренний комплимент? Да нет, все гораздо проще, видок у меня и впрямь отменный. Нервные клетки здесь ни при чем, это просто конец зимы. В последние годы, с весны до осени, я, как заправский итальянец, разве что не сплю в темных очках. Кожа как-то странно реагирует на солнце. Вокруг глаз появляются темно-красные пятна, как у алкаша. Веки набухают и морщинятся, как у хамелеона. Да я и есть хамелеон. Стараюсь показать всем вокруг, что бизнес as usual, хотя на самом деле полный швах. Ну и ладно, не их это дело. Пусть скажут спасибо, что не гружу. Пусть радуются и ни о чем не догадываются. Не догадываются? Ближе к вечеру позвонил из Москвы Гаврила, поздравил с днем рождения и восторженно поведал об изгнании из большого телеканала общего знакомого, которого Гаврила давно числит в своих недругах потом пообещал нагрянуть как нибудь в лондон с необъявленным визитом а напоследок сказал ну передавай привет своей беби у вас ведь все в порядке вы по прежнему вместе ответа говорила и не дождался международная мобильная связь иногда обрывается на полуслове